Глава двенадцатая. Ади помнит свою жизнь по секундам, но в этот вечер с Генри все перемешалось. Время утекает сквозь пальцы, пока они бродят от бара к бару. После счастливого часа наступает пора ужина, а затем напитков покрепче. И всякий раз, оказываясь перед выбором завершить вечер или продолжить его, они выбирают второе. Каждый ждет, что другой вот-вот скажет «Ну, уже поздно, мне пора, или увидимся». Но по какому-то негласному договору им не хочется расставаться. Почему боится разрывать связь Ади, понятно. А вот Генри... Ади любопытно, что за одиночество отражается в его глазах. Почему официанты и другие посетители так тепло смотрят на него. И почему он так старательно этого не замечает. Вечер подошел к концу. наступила первая теплая ночь весны ади и генри едят дешевую пиццу прогуливаясь по улицам а по небу тянутся низкие облака подсвеченные луной ади смотрит на небо и вслед за ней тоже делает генри на мгновение на одно лишь мгновение его взгляд становится невыразимо грустным я скучаю по звездам говорит он и я кивает ади Он смотрит на нее и улыбается. «Кто ты?» Взгляд его становится тусклым, и вопрос звучит, будто Генри хочет знать не кто, а как. Не как дела, а почти как ты здесь оказалась. Ади хочется выяснить то же самое, но у нее на это есть серьезная причина. А он всего лишь немного пьян. Он абсолютно, совершенно обычный. Только он не может быть обычным. Обычные люди ее не помнят. Они подходят к метро, и Генри замедляет шаг. Моя станция Его рука выскальзывает из ее руки, и снова приходит знакомый страх развязки. Вдруг все снова кончится ничем. Мгновения будут упущены, а воспоминания стерты. Ади не хочет, чтобы ночь заканчивалась. чтобы чары развеялись, чтобы... «Давай увидимся еще, предлагает Генри. Надежда так переполняет грудь, что становится больно. Ади сотни раз слышала подобные слова, но впервые это действительно возможно. По-настоящему. «Я тоже хочу, чтобы мы встретились». Генри улыбается, и улыбка озаряет все его лицо. Он достаёт сотовый, и у Ади замирает сердце. Ее телефон сломан, объясняет она. Однако правда в том, что он до сих пор просто не был ей нужен. Пальцы всегда бессмысленно скользили по экрану. У нее нет электронной почты, ведь она не способна отправить никакое сообщение, поскольку невозможность писать — часть проклятия. Не знал, что в наши дни кто-то может обходиться без сотового. «Я старомодна», — улыбается Ади. «Он предлагает зайти за ней завтра. Где она живет? Ади кажется, что сама Вселенная над ней издевается. «Ночую у друзей, пока их нет в городе», — отмахивается она. «Давай лучше я зайду в книжный». «Тогда встретимся там», — кивает Пятя с Генри. «В субботу?» «В субботу». «Только не пропадай». Ади смеется тонким переливчатым смехом. Генри уходит. Вот он уже шагает на ступеньку, ведущую вниз, и Ади охватывает паника. Постой! окликает она. Мне нужно тебе кое-что сказать. Боже! стонет Генри. Только не говори, что у тебя кто-то есть. Кольцо в ее кармане раскаляется. Нет. Ты агент СРУ и завтра отправляешься на сверхсекретное задание? Нет, смеется Ади. Ты? Меня зовут не Ева. Вот как! Смущается Генри. Ади не знает, сумеет ли произнести свое имя, позволит ли ей проклятие, но хочет попытаться. Я не сказала настоящее имя потому. Черт все так сложно! Но ты мне нравишься! И я хочу, чтобы ты его знал, услышал от меня. Я слушаю. В миг становится серьезным Генри. Ад. Слог с непривычки застревает в горле, связки давно отвыкли его произносить, и она давится хриплым кашлем. Но потом все же ухитряется выдавить Ади. Тяжело сглатывает и пробует еще раз. Меня зовут Ади. Имя словно парит между ними в воздухе. А потом Генри улыбается. Что ж, прекрасно. Доброй ночи, Ади. Вот так просто. Два легких слога слетают с его губ. Она никогда не слышала таких прекрасных звуков. Ади хочется броситься ему на шею и слушать это вновь и вновь. Невесомое, будто воздух слова наполняет ее и делает цельной. Настоящий. Доброй ночи, Генри, говорит она. Теперь ей хочется, чтобы он скорее повернулся и ушел, ведь сама она уйти от него не способна. Едва дыша, Ади стоит, как вкопанная у входа в метро, пока Генри не скрывается из виду. Она ждет, когда же нить оборвется и мир станет прежним. Ждет, когда обрушится чувство страха и потери. И понимание, что все это было лишь счастливым стечением обстоятельств, забавной ошибкой. А теперь все кончено и никогда не повторится вновь. Но ничего подобного она не ощущает. Только радость и надежду. Ее ботинки отбивают ритм по тротуару, и, кажется, вот-вот рядом в унисон раздадутся шаги. Послышится обволакивающий мягкий голос, ласковый, И дразнящий. Но никакая тень не появляется. Сегодня не тот день. Улица затихла, Ади одна, но впервые ей не одиноко. «Доброй ночи, Ади, сказал Генри. Она невольно гадает. Не разрушил ли Генри каким-то неведомым образом чары? Она с улыбкой шепчет. «Доброй ночи, Ад!» Проклятие сжимает горло, имя застревает внутри, как всегда. И все же, все же... Доброй ночи, Ади. Три сотни лет она пыталась нащупать границы сделки. Искала слабые места, прорехив в своей клетке, но так и не обнаружила выхода. Но Генри нашел какой-то немыслимый способ пробраться внутрь. Каким-то образом смог ее запомнить. Но как? Как? Вопрос стучит в её сердце, но в эту секунду Аде наплевать. В эту секунду она все еще слышит звук своего имени, настоящего имени, произнесенного кем-то другим, и этого ей довольно. Этого довольно.